63. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Моя шерстистая сущность не знает точно, правда ли, собаки наши туповатые родственники, или все же большая мягкая лапа из пещеры скатала их когда-то независимо. Помещенная в круглую голову внутренняя память поколений начинает запутываться уже на пятом уровне. Десятый проглядывает совершенно нерезко, все там смешано до предела. И то сказать, каждое новое поколение – это умножение на два. Через два уже 4, потом восемь, и на четвертом уже 16. В этом плане десятичное исчисление народа людей выглядит каким-то издевательством над арифметикой. Тоже вундеркинды выискались. Сами без своих бумажек даже о своем собственном бытии ничегошеньки не помнят. А туда же – учить. У нас в десятом поколении число уже неохватное – И спасает вообще то, что любая стая народа сама по себе меньше в количестве. Начинаются переплетения кружев предковой цепи. Тут попробуй разберись, кто от чьих тети и дяди. Некоторые из туповатых отпрысков народа так путаются, что порой воспоминания своих собственных сущностей принимают за чужие, предковые, а чужие, столетней давности, за свои. Ну, таких иногда лечат обласканные большой лапой, но не часто. В принципе, это для самосознания важно, кто твои предковые сущности и какая твоя. А для того, чтобы с копом в поход за дичью ходить, и так сойдет. Польза для стаи однозначно и от дурачков круглоголовых. И вот опять же о дурачках. У собак никакая предковая память в голову не зашита. Это уже по приплюснутому лбу видно, даже без человеческого микроскопа. Так что любой их умник-разумник — это что наш распоследний дурашка. У этих, то ли родственников, то ли неродственников, мозги заточены только побрехать на проезжающие машины, да на чужих потерявшихся овчарок. Ну и еще кость закопать, потом выкопать, удостовериться в наличии и снова закопать. Примитивный разум. То есть, что закопал, помнит, а вот откапывал уже или нет, как-то не очень. Именно из-за этого их примитивного мышления моя четвероногая сущность и сообразила как-то использовать такую родню в новом качестве. Ходячих консервов. Все просто. Пользуешь третий глаз, приманиваешь к себе и заставляешь шустерить рядом, пока надобность не отпадет. В плане двигать лапками то есть когда уже пора за этот ужин ходячий приниматься всерьез. Оно, конечно, не самый вкусный вариант, не лучше человечины, но зато тащится следом, что тот прицеп с бензином у людских зубоскалов, когда они не в бою, а колонной по своим тылам волочатся. Пожалуй, только благодаря этим самобегающим, виляющим хвостиком родственникам моя четырехлапость и умудрилась пересечь два припаршивейших участка пустыня, не пустыня, не поймешь, что это и было. Но питаться там ничем местным было просто-таки нельзя. Все отравлено на годы вперед. Конечно, трем глупым родственничкам, коих прихватила с собой моя звериная сущность на запас, эти долгосрочные отравления по барабану, если попугает по человечески Пришлось их головой бодать, дабы крыс отравленных выбросили, Они запихивали в пасть, друг у дружки отнимая. А пустыня — дело серьезное. И попался там уже в середине пути, когда консервы ходячие сохранились только в одном экземпляре. Странный, засыпанный с лежавшимся песком город. Старый-старый. Пожалуй, подальше, чем десять поколений во времени задвинутый. Но дело не во времени. Просто повеяло от него неким родным духом. Будто неожиданно подвинулась к моей лапной сущности сама большая мягкая лапа из пещеры. Развеялась в моем иссушенном жаждой мозгу некая поволока. И встали воспоминания предков где-то из четвертого-пятого поколения вниз. Нашла тогда стая в заросших джунглями предгорьях останки некоего города-народа людей. Охотилась там некоторое время в его окрестностях на змей и ящериц. И был тот разваленный город точь-в-точь, точь как этот. Или уж сильно похож. Но раз уж сама лапа нагрянула и кивнула, то все же родственен тот город тому, что здесь. Хотя что моя звериная сущность видела-то? Зубцы из песка торчащие, да ямы симметрично разнесенные. И прямоугольные вроде, как пристало у народа людей. В тех развалинах моя звериная сущность немного вздремнула. Правда, когда насытилась и напилась. Толстомордик, зараза, исхудал ведь до да нельзя. Но вот крови внутри было все-таки в достатке. Удалось в волю насосаться. Толк от дальних родственников все-таки случается».